Дама ушла, не зная, где же искать пропавшего мужа. Однако след его вскоре отыскался. Дело было так. Харунджи Палонин, состоявший при генерале Лукьянове порученцем, вернулся из поездки в станицу Манычевскую крайне встревоженный. Он доложил, что командир манычевского отряда полковник Кошелев просит генерала Лукьянова прибыть к нему как можно скорее, потому что в Манычевской появился, как выразился Кошелев, старший руководитель, который распоряжается и приказывает, а он, Кошелев, не знает, что и делать. Лукьянов с Полуниным и Маматовым отправились в Маноческую. Недалеко от хутора их встретили верховые, посланные Кошелевым. Они рассказали, что прибывший некий генерал Захаров нагнал панику на население, что сейчас в балочке будет смотр отряда, и что скоро отряд пойдет в наступление на станицу Маноческую. Видите, грозно гаркнул Лукьянов. Двинулись в хутор Тузловку. Вошли в хорошо знакомый Лукьянову дом, где помещался штаб отряда. Все находившиеся в штабе офицеры встали и приветствовали его. Захаров, изучавший в это время карту местности, даже не поднял головы. Это не предвещало ничего хорошего. Едва сдерживая и слукьянов заговорил о назначении Новочеркасского штаба спасения России, во главе которого поставлен он Лукьянов, и его полномочия подтверждены ставкой барона Врангеля. Поэтому он Лукьянов хотел бы знать, почему здесь готовят военную операцию в обход штаба спасения России. Генерал Захаров заметил, что по его сведениям господин Лукьянов собирается приурочить своё выступление к моменту, когда в Рангель высадит десант. Так, спросил он и тут же выпалил: а если десанта не будет? Лукьянов объяснил, что такие указания ему дал инспектор, недавно приезжавший из Крыма из ставки. Но Захаров перебил его: ах, из Крыма, отлично и указывая на сидевшего поодаль средних лет мужчину в военном кителе без погон сказал рекомендую подполковник Фортопопов ошибка рекомендую подполковник Фортопопов только что из Крыма извольте послушать господа что он рассказывает о Крыме и штабе генерала Врангеля там дела очень серьёзные не знаю все ли мы сможем пойти за генералом Врангелем скажу прямо Нам нужна единая неделимая Россия во главе с государем императором. Если мы будем бороться за это и только за это, нас поддержит всё казачество. А теперь извольте послушать, что делает этот господин барон фон Врангель. Нашу славную добровольческую армию, нашу героическую армию он переименовал в народную. Славный императорскую изнамёна испорчи из в Рангель заменил ненавистным казачеству красными тряпками. А генерал Писарев, начальник штаба сводного корпуса, издал очень интересный приказ. Он смеет утверждать, что армия генерала Деникина была разбита потому, что она якобы погрязла в грабежах и разгуле, потому что она якобы чинила насилие над населением. У Захарова дрожал от ярости голос держав в руках какую-то бумажку, по-видимому, тот злощастный приказ генерала Писарева, он кричал: "Читайте, читайте, любуйтесь, как низко может пасть генерал". Вот он пишет этот Писарев, что население встречает добровольческую армию хлебом, солью и колокольным звоном, но быстро разочаровывается в ней из-за грабежей и бесчинств и провожает её проклятиями, стрельбой в спину, а молодые просто уходят х красным Генерал Захаров говорил и говорил и закончил свою речь призывом поскорее выступать, ибо людям надоело ждать, чего доброго отряды начнут разлагаться. Это было правдой. В отрядах, которые организовал Лукьянов и которые хотел взять под своё руководство Захаров, было немало людей, которым просто не сидело с дома. В походах-то жизнь вольная, Этим людям обещали походы, и надо же было выполнять обещание. Лукьянов почувствовал, что большинство присутствующих явно на стороне Захарова. Он попытался напомнить о том, что он всё-таки начальник спасения России, но на Захарова это не произвело никакого впечатления. Он заявил, что по решению группы генералов, тут он назвал ряд фамилий, он генерал Захаров, как офицер, верный присяге, принесённой его величеству и старший в чине, берёт трудные обязанности начальника на себя. Он закончил свою тираду, глядя Лукьянову прямо в глаза. И если вы, новоиспечённый генерал так называемой народной армии, не подчинитесь решению групп кадровых генералов, это ваше дело. Но было бы вам ведомо, что маначеский отряд полковника Кошелева выполняет мои приказы, и только мои. В ближайшие дни мы выступаем на линию Тихорецкая-Царицын, затем отрежем большевиков от Ставрополя, Терика и предгорий Кавказа. Атмосфера накалилась, каждый чувствовал сейчас что-то произойдёт. Но произошло нечто такое, чего никто не ждал. Лукьянов, только что посрамленный с Захаровым, внезапно спросил. «А вам, ваше превосходительство, известна дислокация красных в этом районе?» «А для чего же я, по-вашему, сидел у большевиков в военкомате, если не для того, чтобы знать дислокацию красных частей?» Язвительно спросил Захаров. «В том районе, куда мы пойдем, красных нет. Да-с!» «А смелюсь доложить...» Спокойно сказал Лукьянов: "Не там ваш превосходительство изволили торчать, где надо было, и не туда смотрели, куда надо было". "А что?" насупившись спросил Захаров. "А то", елеиным голосом ответил Лукьянов, "что от меня вы вашу затею сочле нужным скрыть, а вот от большевиков скрыть не сумели". Та есть зарычал Захаров. Лукьянов ехидно пояснил: "Не сумели скрыт свою операцию вы от большевистской разведки, и штаб Кавказского фронта направил в намеченный вами район 29-ю дивизию. И вот уже второй день, как она сосредотачивается на линии железной дороги Тихорецкая-Царицын". Захаров был ошеломлён. Вы уверены? строго спросил он Лукьянова, на что тот ответил уже грубо: надо было раньше с нашим штабом посоветоваться, ваше превосходительство. Хотя бы потому, что у нас постоянно действует разведка на железной дороге, а теперь извольте сами узнавать. Теперь посрамлён был Захаров. Он покраснел и не знал, в какую сторону отвернуться, чтобы не видеть офицеров. Всё же он овладел собой и приказал Кошелеву выступление отложить, произвести разведку на железной дороге. Потом неожиданно миролюбиво обратился к Лукьянову: "Ну что ж, батенька, не будем ссориться, дело-то у нас общее". Вечером примирение было отпраздновано за обильным столом. Господа офицеры изрядно заложили за воротник и, поднимая тосты за обоих генералов, пели Боже царя храни, целовалис и плакали пьяными слезами. Потом разъехались каждый в свою сторону, и оба генерала начали развивать бешеную деятельность друг против друга, стремясь опередить один другого. Оба сколачивали отряды, вооружали их и готовились к боевым выступлениям. В конце июня все они, генералы и офицеры, в один день и час были арестованы сотрудниками Донской ЧК и особых отделов частей Кавказского фронта. Оба белогвардейских центра прекратили свое существование. А хлебородная Донская земля пустовала. Рос на ней ковыль и одинок и всадники скакавшие по ней в разные стороны очищали и так уже опустевшие закрома кое-где уже сгребали только хлебную пыль неумолимо надвигалось голодное время Глава 10. Разговор в бильярдной В феврале двадцатого года Екатеринодар был запружен военными. В главном штабе Деникина, во множестве других больших и малых штабов, в управлениях, службах и канцеляриях работали сотни офицеров. Сотни приезжали в командировки по делам и без всякого дела. У всех были деньги, о происхождении которых не трудно было догадаться. Все они были обременены тяжким грузом тоски неуверенности в завтрашнем дне, разочарования в жизни, презрения к самим себе, к своей судьбе, к своим начальникам, которые тоже не знали, что будет завтра. Тоска и деньги прокладывали дорогу в ресторан. Пожальтес, милости просим. В ресторанах Екатеринодара пили, ели надрывно, пели почти круглые сутки. Но среди гуляк с опустошёнными душами были и другие. Они не пили, не затевали скандалов и драк, однако сидеть дома было трудно, невыносимо трудно оставаться наедине со своими мыслями. Поэтому шли туда же в ресторан, но сразу спускались в полуподвальные помещения, где стояли бильярдные столы, и шары щёлкали тоже почти круглые сутки. Бильярдный при ресторане Кубань среди мастеров Киева В последнее время особенно популярен стал штабс-капитан Удалов. Молодой офицер лет 25, среднего роста, сухой, с тёмно-карими глазами, умными и добрыми. Не проходило вечера, чтобы Удалов не собирал за своим столом компанию, чтобы компании это не напивалось и не шумело. Сам Удалов любил затевать споры на стратегические темы главным же образом о том, что добровольческую армию губят олухи царя небесного в огромном количестве сидящие в штабах. Вот тут-то и начинала скутерма. Одни из присутствующих признавали, что штабы перегружены олухами. Сторонники этого взгляда начинали разбирать операции, которые были проиграны именно по причине избыточности олухов. Другие спорили, и клялись, что вот-вот развернутся новые операции против большевиков, они уже готовятся и исследовали пьяные рассказы о том, какие операции разрабатываются. Думали ли вы, господа, когда-нибудь о том, почему Будённый разгромил генерала Мамонтова, возбуждённо говорил Удалов. Но как же это могло случиться? Старый кадровой генерал, у него военное образование, у него опыт и какой, господа, опыт. И кто его разбил и обратил в бегство? Унтер-офицер, командующий голодными оборванными людьми. Как же это случилось? Что произошло? Неужели чудо? В том-то и дело, господа, что никакого чуда Просто за армией Мамонтова шел обоз награбленного имущества, растянувшееся на шестьдесят верст. Большая помеха для маневренности армии, признайте это, господа. Так вот, когда вошли в Донскую область, из девяти тысячи всадников осталось две, представляете, две. А остальные семь расхватали каждый свою долю награбленной добычи, и по домам а Россия? А что с Россией будет, если офицерская пехота Деникина и кавалерия Мамонтова увлечены одной общей идеей грабежа и ничего им на свете не надобно, кроме ворованного барахла? Кто же в таком случае спасёт Россию? Вы, пожалуй, скажете, что Россию спасут англичане. А вы так не думаете, спросил его кто-то из офицеров. Я действительно так не думаю, сказал Удалов. Для чего англичанам спасать Россию? Англичане делают здесь большое коммерческое дело и нисколько не заинтересованы в том, чтобы в России был и покой, и порядок, и устойчивое правительство, понимающее, что самодержавие отжило свой век. В той стране нужны культура, просвещение, что надо взяться за разработку наших неисчислимых природных богатств. И тогда Россия сделается господа передовой державой с развитой промышленностью и грамотным населением. Но зачем Англия просвещённая, мощная держава? Зачем ей такой конкурент на мировом рынке, господа, подумайте. Наоборот, англичанам нужно, чтобы Россия была страной тёмной, отсталой, с беспомощным и бездарным правительством. Вот тогда англичане, французы, немцы, американцы поделят мать Россию на так называемые сферы влияния и она станет второй турции или каким-нибудь извините сенегалом вот какая россия нужна англичанам и теперь когда страна так измучена так изнурена когда она так голодает ведь шестой год воюем господа шестой они должно быть потирают руки ещё немного крови разрушений и всё готово любое правительство согласится на любые условия просто так за кусок хлеба и старые штаны подумать только из полуголодной страны вывозят хлеб грузят на корабли а если увести нельзя сжигают при отступлении это же варварство господа обрекать всех русских на голод тяжело мне так думать тяжело всё это говорить но от правды никуда не уйдёшь Вы посмотрите, какую ерунду поют на банкетах генерал Деникин. И как у него только язык поворачивается благодарить англичан и называть помощью тот бизнес, который они здесь сделают. А не отправляют Деникину пароходы с оружием, оставшимся после войны, которым девать изменить некуда. Денег не берут, но они великодушны, они хотят нефти. А Деникин говорит, пожалуйста, сделайте одолжение, ведь вы нам оказываете бескорыстную помощь. И вот уже полтора года, как они выкачивают из России нефть, платя за нее старыми пушками, которые нам здесь, господа, приходится ремонтировать, и вы это знаете. Это бескорыстие. Посмотрите, какие грандиозные прибыли извлекают они из русской смуты. Так в чём же господа не по-вашему заинтересованы? В том, чтобы в России поскорее наступила мирная жизнь, или в том, чтобы смута продолжалась до тех пор, пока они не переправят сюда, извините, последний путь железного лома. Правильно, поддержал Удалов молодой корнет. Какое тут к чёрту бескорысти? На что вы предлагаете? или вы можете только пырицать и критиковать это всегда самое лёгкое а что вы предлагаете по-моему я говорил вполне ясно сказал удалов русский народ должен решать свои дела сам не нужны нам заморские опекуны это же акулы и доказывали это не раз Разве не они захватили весь Каспийский флот и загрузили его нефтью как раз в тот момент, когда Деникину корабли нужны были для перевозки войск? Разве они не доказали этим, что торчат здесь только ради нефти? А на кровь, которую мы проливаем в гражданской войне, им наплевать посудите сами, господа, кому нужен был бой на Тихорецких полях, организованный английскими советниками Деникина, когда погибли тысячи людей. Да плодороднейшей чёрной земле Терика, Кубани, Дона, вытоптанной конницей, позаросли бурьяном, и уже не один год не родят хлеба, которым кормилась не только Россия, а вся Европа. Подумать только, идёт сражение за то, чтобы уничтожить всё живое на этой земле. Ведь впереди только голод. Голод для всей России. И кто его организует? Антанта. Возразить что-либо было трудно. Все молчали поражённый смелостью и откровенностью, с которыми Удалов высказывал свои мысли. Штабс-капитан поднял трудные и мучительные вопросы, и слушать его было тревожно. Подобные мысли давно бродили в иных офицерских головах, но высказывать их вслух решались немного. Перед большинством же офицеров подобные вопросы раньше не возникали, И не было у них сомнения в правильности и разумности того, что делает белая армия, в особенности того, что делается в этой армии по требованию или указанию англичан. За годы проведённые в военных учебных заведениях и на военной службе у этих людей сложилась автоматически действующая уверенность, превратившаяся в привычку и удобная им, что надёжно охраняла от раздумий поисков и сомненьи. И вот за какой-нибудь час этот отчаянный штабс-капитан расшатал тяжёлые каменные плиты, на которые опирался их душевный покой. Кроме того, они почувствовали огромное превосходство Удалова, и объяснялось оно тем, что тот, по-видимому, не состоял на издевлении у чужих мозгов, думал своей головой, смотрел своими глазами. Кто-то испуганно прошептал соседу: Вам не кажется, что этот господин большевиски настроен? Я, например, уверен, и он не ошибся. Под личиной штабс-капитана Удалова в Екатеринодаре действовал сотрудник ВЧК, большевик Игорь Николаевич Борисов. Отсюда путь его лежал в Новороссийск, а потом в Грузию. Борисов командовался в Тбилис с заданием проникнуть в аппарат меньшевистского правительства и организовать освобождение большевиков, томящихся в тюрьмах Тбилиса и Батума, а также помешать отправке оружия из Тбилиса белогвардейскому подполью на Северный Кавказ. Глава 11. Навороссийск, город английский. Ещё в тот осенний день 1918 года, когда английские корабли Доставили в Новороссийск для генерала Деникина первую партию оружия. Порт и город понравился этим мореплавателям. Привычным чутьём своим угадали они торговые, стратегические и политические возможности, что сулило бы им обладание этим городом. Кто-то из них изрёк в порыве патриотического восторга: "Новороссийск должен бы, собственно говоря, быть городом английским". И белые генералы этому всячески содействовали. Для англичан были доступны все секретные документы ставки. Им выдали лодцы Чёрного моря. К ним прикомандировали лучших офицеров, особенно офицеров разведки, и те, будучи русскими, нося русскую военную форму, получая жалование от русского главного командования, выполняли приказания английских генералов, озабоченных главным образом сохранением обстановки, в которой легче было прибрать к рукам нефтяные районы, подготовиться к тому, чтобы со временем захватить эти районы вооружённой силой и объявить Баку и Батум городами английскими, подобно тому, как английским городам они уже считали и объявляли Новороссийск. Но можно ли было абсолютно твердо положиться на английское морское командование, уверявшее, что оно из Новороссийска уходить не собирается и уж кому-кому, а большевикам город не отдаст? Тому, кто в этом хоть капельку сомневался, напоминали, что вот сумел же Новороссийск совершенно освободиться от большевиков. Это походило на правду. Да в Новороссийске не было красного подполья» там весьма успешно поработал некий расторопный провокатор. Подпольная организация была провалена, немногие оставшиеся в живых скрывались в горах. Сведения эти были утешительными для бежавшей на юг буржуазии, но доходили и другие сведения. Какие-то большевики в городе всё-таки есть. По городу упорно ходили слухи, что рабочие организуют вооружённые отряды самообороны то в порту, на железной дороге, и на цементных заводах действуют многочисленные хорошо вооружённые группы, и пусть только белогвардейцы, когда им придётся сматывать удочки, попробуют разрушить предприятия. В марте 1920 года город жил в напряжённом и тревожном предчувствии больших событий. Со дня на день ждали прорыва красных с севера. В порту царило вавилонское столпотворение, спасались все, кто мог. У кого были деньги или ценности, тем удавалось попасть на пароход и уехать. А вы едете? спрашивали обыватели друг друга. Нет, пока нет. Англичане официально объявили Новороссийск нейтральной зоной. Английский флот будет его защищать. А большой у них флот для этого дела, не знаете? Немалый, батенька мой, один дредноут и пять миноносцев и ещё ожидают на днях. Вот как здорово. Да, уж, батенька, здорово, если англичане всё-таки решат уйти хотя бы на время, они оставят красным груды развален: порт, железная дорога, заводы, элеваторы, словом, всё, чем живёт и кормится население города, возьмут под прицел дальнобойный орудие дредноута. Кроме того, говорят, в войсках уже готовятся подрывные отряды, которые возьмутся за дело едва поступят команды. Так что господа красные товарищи не обрадуются. Но тут произошли события, перечеркнувшие эти надежды. Красные прорвали фронт, сломили сопротивление белогвардейцев и вышли к Чёрному морю. Англичане дали несколько выстрелов в сторону городского предместья, откуда наступали красные, потом сняли с якоря и ушли. Белые тоже ушли, не успев нанести городу сколько-нибудь чувствительного ущерба, главным образом потому, что их подрывников переловили рабочие отряды самообороны и партизаны. К вечеру в городе уже не было слышно стрельбы ни артиллерийской, Не ружейной. Из газеты «Красное Черноморье», город Новороссийск. От Черноморской чрезвычайной комиссии. Позорно и трусливо бежав за границу, русская буржуазия оставила своих агентов, чтобы эти рабы капитала вели преступную работу по возмущению населения против советской власти, чтобы они организовывали саботаж, всеми силами мешая правильному строительству аппарата власти трудящихся. Советская власть объявила широкую амнистию. Она прощает, но она и требует. Согласно постановлению Черноморской чрезвычайной комиссии расстрелянный город Новороссийск. Реф трибунал рассмотрел дело по обвинению в шпионаже Фогеля Георгия, занимавшего пост зав телеграфной станцией в городе Тимрюке, организовывал подслушивание всех переговоров по телеграфу содействовал противнику. Фогель приговорён к расстрелу. Глава 12. Десант туда и обратно. Телеграмма Кавказского бюро ЦК РКПБ Ленину, Центральному комитету РКПБ и ВЧК об оживлении сил контрреволюции на Кубани. Ростов, 1 августа 1920 года. Кубань вся охвачена восстаниями действуют отряды, руководимые единой рукой в Врангелевской агентуре. Отдельные отряды появляются в Ставропольской губернии на границах Кубанской и Астраханской. В Донской области относительно спокойно, но десант полковника Назарова показывает настроение на Дону. Оживление и усиление деятельности отрядов, обрастающих зелёными, является следствием продолжения Врангелевского фронта. В случае неликвидации Врангеля в течение короткого времени мы рискуем временно лишиться Северного Кавказа. Начавшая налаживаться работа дезорганизована. Агенттура увядает в станицах, гурты скота угоняются бандами под ударом Черноморское побережье. В области гражданской все ревкомы чрезвычайно слабы. В интересах сохранения Северного Кавказа Бюро настаивает на необходимости. Первое: коротким ударом покончить с Врангелем, поставить эту задачу как фронту. Ни в коем случае не ослаблять его компаниями, нашими пределами, пока Врангель не сброшен в море. Второе: усиливать Северный Кавказ ответственными работниками. Ещё раз обращаем внимание на чрезвычайную серьёзность положения. Барон Врангеля, севший в Крыму с многотысячной армией, стал заигрывать с крестьянами Северной Таврии, обещая им аграрную реформу по типу Столыпинской. Этим он хотел привлечь на свою сторону зажиточных крестьян и пополнить истощенные хлебные закрома военных складов, а также заручиться поддержкой в наступлении на юг Украины. Крым был быстро опустошен, полонивший его как саранча голодной армией Врангеля. Истощённые кони падали от бескормицы. Солдаты мародёрствовали и вынуждены были поедать павших коней. В Рангелевское наступление на Украину не задалось. Среди Многоликого баронского воинства начиналось брожение. Уже слышались голоса: лучше гибнуть у себя дома, чем здесь или на Туреччине. Многих тянули домой родные степи Кубани, Дона, Терека, Ставрополя штаб в Рангеле лихорадочно разрабатывал десантные операции и непрерывно засылал лазутчиков. Они определяли места высадки десантов и создавали местные повстанческие формирования. Освобождённый в марте Новороссийск всё лето 20-го года был как бы прифронтовым городом. Ползли злонамеренные слухи об эвакуации из города советских учреждений, занятие ряда городов Кубани белозелёными повстанцами утверждалось, как достоверно, что из Крыма уже двинулись десанты. Катилось тревожное лето 1920 года. Плодородную чёрную южную землю не рыхлил плуг земледельца, и она буйно заросла бурьяном. Август был самым тревожным, но партийные организации нельзя было застать в расплох. 3 августа 1920 года в газете Красное Черноморье появилось объявление. Всем коммунистам и кандидатам новороссийской организации. Сегодня, 3 августа, в 7:00 вечера в здании Ревкома состоится экстренное собрание коммунистов и кандидатов новороссийской организации и всех частей гарнизона. Коммунист или кандидат, который проявит халатность к коммунистическому долгу, шкурничество и так далее, будет исключен из рядов партии. На сегодняшнем собрании должны быть решительно все коммунисты и кандидаты. Секретарь Порткома Шевцов, Начком Див, Слуцкой. 17 августа вечером штаб бригады получил от новороссийских чекистов сведение, что в хуторах Лобанова и Утрэш, Блисонапы, должен высадиться десант противника, который уже плывет из Керчи. Коммунисты на Новороссийске готовились встретить вражеский десант. По приказу командования в район Абрау-Дюрсо была выслана разведка, и вскоре от неё поступило донесение, что в Рангелевский десант уже высадился. Другая разведка из рыбачьего посёлка Суко доносила, что части десанта уже двигаются на Роепскую, чтобы отрезать Новороссийск от Екатеринодара. Итак, 17 августа в Рангелевские войска А высадка которых в районе Новороссийска готовилась давно и тщательно, наконец, высадились. Нелегко это им удалось. Лекавание в ставке Врангеля в подполье из-за границы было неописуемым, но непродолжительным. Не успели белые поэты, в том числе и Марина Цветаева, достойным образом воспеть непобедимую мощь белой идеи и белого воинства, как десантники уже поспешили обратно. На полдороге от хутора Лабаново до станции Раевской врангелевцы вступил дорогу ударный отряд советской дивизии. В ущелье Суко противнику был закрыт путь на Раевскую и Анапу. После восьмичасового упорного боя, когда хутора по нескольку раз переходили из рук в руки, врангелевцы убедились, что в этом направлении им не продвинуться и вернулись на дорогу, ведущую в Абрау-Дюрсо. Но здесь их встретила подоспевшая пехота. Десант попятился назад. В это время резервный красноармейский полк, занявший хутор Лабанова, сбросил часть десанта в море. Огнём артиллерии был потоплен десантный корабль. В Лабанове красными был захвачен большой трофей: снаряды, винтовки, патроны. В Рангелевцы остались без боевого подкрепления. Однако, как ни стойки и храбры были красные части, они были малочисленны и не могли сразу разгромить противника. Для их усиления были успешно брошены ещё два полка. Один из них захватил в плен белого офицера, четырёх юнкеров и повара командующего десантом генерала Черепова. Видя безнадёжность борьбы, пленные охотно открыли вооружённость десанта и его состав. Офицерский отборные роты и Юнкира Корниловского военного училища. Когда все красные части заняли исходное положение 21 августа был отдан приказ перейти в решительное наступление и уничтожить противника или сбросить его в море. Врангелевцы сопротивлялись отчаянно, они окопались на высоте и обороняли позиции. Но не выдержав штыковых атак красноармейцев, 22 августа отступили и бросились в плавь к своим баржам. Их прикрывал артиллерийский огонь с вражеских судов, стоявших близ берега. Но советская артиллерия сделала точную пристрелку, и погружённые на баржу десантные войска были потоплены. Из под Новороссийска бежало гораздо меньше белых, чем их высадилось 6 дней назад. В Рангелевский десант потерял около половины своего состава, включая и присоединившиеся к нему банды. Командующий десантом генерал Черепов застрелился ещё на берегу. Взятые в плен белые десантники на вопрос, зачем они шли на эту опасную операцию, отвечали: надо было отрезать большевиков от хлебных районов Кубани и Дона. Вот какую задачу поставили перед ними в штабе в Рангеле. Сокрушительная неудача постигла и другие Врангелевские десанты. 24 августа состоялась торжественная встреча красных войск, возвращавшихся с Черноморского побережья после окончательной ликвидации Белогордейского десанта. Население Новороссийска радостно встречало победителей. Улицы города были заполнены оживлёнными жителями. Всюду развевались красные знамёна, беспрерывно играли оркестры, и войска торжественным маршем проходили по городу. На уличной эстраде театра политической сатиры Олимпия были вывешены аншлаги: "Пролетарии смеются, буржуазия плачет". Экстрампом распевали скуплеты: "Взять ванну захотел барон, его влечёт и тихий Дон, и волны быстрые Кубани". Но он забыл о Красной Бани. 25 августа в Новороссийске, да и по всей Кубанской области, установило спокойствие, работали учреждения и предприятия, открылись магазины. Но черноземье Кубани и Дона все еще пустовало. Поголовье скота и коней катастрофически сокращалось. На Южную Житницу неумолимо наступал голод. Молодую страну советов лихорадил ещё и бандитизм, особенно разросшийся на юге, куда волчьим хвостом забежавшей буржуазии ринулись уголовники всех мастей. После разгрома Деникина они осели там и занялись грабежом населения. 30 октября 1920 года в газете Советский Юг было опубликовано сообщение начальника оперативного отдела Дончика Фёдора Зявкина, Ростовские воры и бандиты, несмотря на ряд принимаемых суровых мер, продолжают своё дело. Не проходит и дня, чтобы не было грабежа, налёта или убийства. За 3 года строительства советская власть встречала у себя на пути много препятствий, и все они сметались с дороги. Нет сомнения в том, что и развившийся в Ростове бандитизм будет уничтожен с корнем. Во вчерашнем номере газеты "Донская чрезвычайная комиссия" Объявила список неисправимых бандитов, кои ею приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. Советская власть не мстит, но ничего не забывает. В Ростове есть еще много типов преступного мира, но с установлением советской власти на Дону они опомнились, раскаялись в своих прежних преступлениях и стали исправляться от злых соблазнов, стараются заняться честным трудом но некоторые из них, в силу коренившихся привычек и навыков лёгкой наживы, сделалис неисправимыми и продолжают заниматься прежним своим тёмным и гнусным ремеслом. Гуляющие на свободе бандиты прочли список расстрелянных бандитов. Они поймут, что советская власть может миловать, но может и карать. И впредь будут знать свою участь, если решатся провести в жизнь тот или иной злой умысел. Тот же, кто решил быть честным гражданином, должен всеми силами стараться помочь власти в борьбе с этим злом, доводя до сведения, кого следует о намеченном грабеже или убийстве, чем даст возможность в кратчайший срок уничтожить имеющуюся язву на молодом теле советской республики. Сообщение Дончика внесло успокоение в души жителей большого южного города, вечер не Ростова оживился. Заполнились театры, кинематограф, цирк, появились световые табло. Кинематограф Колизей на Большой Садовой улице приглашал всех на вечер поэта и сатирика Саши Красного. Афиши призывали: "Слушайте песни и поэзию революций". Из речи Владимира Ильича Ленина на совещании председателей исполкомов 15 октября 1920 года. Франция, Польша и Врангель шли против нас вместе. Когда наши войска были заняты всецело войной на западном фронте, Врангель собирал свои силы, а и французские и английские флоты помогали ему. Когда Врангель подошёл к Кубани, он надеялся там на зажиточного казака-кулака. Кто помогал тогда Врангелю? Кто давал ему топливо военный флот, чтобы держать его в Донецком бассейне? Английский и американский флоты Но мы знаем, что этот десант провалился, потому что кубанский казак, хотя и богат хлебом, но он прекрасно видел, что значат эти обещания учредительного собрания, народовластия и прочих прекрасных вещей, которыми мажут дураков по губам эсеры, меньшевики и прочие. Может быть, кубанские крестьяне верили им, когда они так красно говорили. Но в результате они поверили ни словам, а делу а не увидели, что большевики, хотя народ и строгий, но всё-таки с ними лучше. В результате этого Орангель полетел с Кубани, а многие сотни и тысячи из его войск оказались расстрелянными. Перед нами стоит теперь громадное поприще производительной работы, и мы должны направить все наши силы к тому, чтобы восстановить промышленность, дать одежду, обувь и продукты крестьянину начав тем самым правильный обмен деревенского хлеба на городские продукты мы должны начать оказывать помощь сельскому хозяйству прошёл уже год после ликвидации десантов Франгеля а внутренняя контрреволюция на юге ещё активно действовала в предгорьях кавказа вблизи Новороссийска сохранились остатки разбитых Деникинских частей Они сколотились в банды белозелёных, совершали налёты на городские окраины, терроризировали жителей и нарушали работу торгового порта. Были вылазки на территорию Кубани. Чекисты пытались нейтрализовать деятельность белозелёных, пойдя с ними на переговоры. Но отправившийся в горы на встречу с бандитами председатель НКВД Российской ЧК, штып, коммунист с дореволюционным стажем, был подло убить бандитами во время переговоров. Нужны были решительные меры для полной ликвидации бандитизма на юге. Без этого нельзя было пускать американцев из общества АРА, которое занималось гуманитарной помощью советской России в поражённый бандитизмом район. А главное, нельзя было бесперебойно отправлять в центр голодной России так необходимое там продовольствие. И меры были приняты, На ликвидацию банд были брошены регулярные части Красной армии, ВЧК, милиции, отряды ЧОН. Ведя вооружённую борьбу с бандитами, советская власть не стремилась к их физическому уничтожению. Важно было захватить или уничтожить главарей и наиболее отпетых бандитов и оторвать от них, вернуть к мирной жизни людей, обманутых или силой вовлечённых в банды. В 1921 году Была объявлена амнистия тем, кто добровольно сложит оружие и явится с повинной. Тысячи бандитов добровольно сдались властям. В 1921-22 годах массовый бандитизм в стране в сути был ликвидирован. Александр Поляков адъ ютантъ князя ухтомского повесть пролог гудятъ провода надъ Россией провода бегутъ изъ Москвы на югъ вдоль железной дороги мимо сожжённыхъ станций и посёлков и неслышно постороннимъ звучитъ в нихъ какъ биение пульса телеграфная дробь Москва вызываетъ Ростовъ-на-Дону разговоръ по прямому проводу Торопливые буквы, наскакивая одна на другую, ложатся на узкую бумажную ленту, сбегающую с плоской катушки. Москва. У аппарата пред ВЧК Дзержинский и товарищ Артузов. Точка. Ростов. У аппарата замполномочного представителя ВЧК по Северному Кавказу Николаев, запятая, пред Дончика Зявкин. Точка. Москва. «Здравствуйте, товарищи, запятая. Где товарищ Трушин, уполномоченный представитель ВЧК? Вопрос». «Ростов. Уехал в Камыши. Точка». «Москва. Зачем в Камышин? Вопрос». Р «Ростов. Не так поняли, запятая. Донские Камыши. Там активизировались банды полковника Назарова. Точка». «Москва. Что собираетесь предпринять? Вопрос». «Ростов». Изолировать штаб, запятая. Предложить казакам добровольно сложить оружие, запятая. Гарантировать безопасность, точка. Москва. Верно, точка. Сообщите, что вам известно о деятельности ОРА на территории Донской области. Вопрос. Ростов. Штаб, объединенный русской армией, засылает из Софии террористов, запятая. На днях убито четверо коммунистов в Ростове, запятая. В комендатуре города похищены пропуска, запятая. Нападение на пассажирские поезда, запятая. Ведем поиск, точка. Москва. Здесь есть сведения, полученные из Софии, точка. Их подтверждают из Парижа, запятая. Врангель в Софии готовит десант на Черноморское попережье, запятая. Плацдарм для высадки обеспечивает подпольная организация, запятая, с центром в Ростове, точка. К вам засылается агентура ОРА, точка. В Ростове центром руководит крупный царский генерал. Фамилия неизвестна, точка. В Софии его называют «Важное лицо», точка. Сообщите, что знаете об этом. Вопрос. Ростов, после паузы. Дополнительных сведений нет, точка. Организуем поиск, точка. Москва. Кто из товарищей будет руководить этой операцией? Вопрос. Ростов. Товарищи Явкин запятая Товарищ Николаев точка Москва У аппарата Дзержинской тире Уверен в вашем успехе точка Просьба считать работу самой ударной точка Нельзя допустить возрождения войны на Дону точка Флот в Рангеле пока в безерте точка Удар Донел пять транспортов точка О всех передвижениях будем информировать вас точка Возможно переброска десанта на иностранных судах точка Главное — парализовать подполье, точка. С коммунистическим приветом Дзержинской, точка. Аппарату молк, и лента прекратила свой бег. В небольшой комнате на верхнем этаже здания Донской чрезвычайной комиссии два усталых человека молча смотрели на ворох бумажной ленты, лежавшей на полу. «Что думаешь?» спросил один из них, высокий, широкоплечий, с тёмными коротко подстриженными усами. Неудобно получается, сказал второй. В Москве знают об обстановке у нас больше, чем мы. Но у них информация и из Софии, а также из Парижа. Подполье с этим генералом во главе, между прочим, у нас под носом. Шагнув от стены, усатый собрал с пола телеграфную ленту. Широкими ладонями он смял ее в огромный белый клубок. Показывая его товарищу, спросил, — Что нужно, чтобы распутать? Как думаешь, Зявкин? — Кончик надо найти. Он извлек из клубка оборванный конец ленты, бережно, сантиметр за сантиметром, освобождая ее от петель. — Только тянуть нельзя. Оборвешь — снова конец искать. Зявкин внимательно посмотрел на клубок, поправил пояс с тяжелой кобурой. Шагнув по старому пересохшему паркету, застанавшему под ним, подошел к окну. В утренней дымке, побеленной снегом, который выпал за ночь, лабиринтом своих улиц город был похож на огромное полотно из белых лент. «Где же штаб их искать?» — сказал Зявкин, положив кулак на холодный каменный подоконник. «Где же штаб их искать?» Это брат-задача. Ясно дело, труднее, чем банду в камышах выловить, откликнулся Николаев. Словом, спать сегодня не придётся, Фёдор. Займёмся-ка планом. Первым делом для всякой операции нужно шифрованное название. Клубок подойдёт, спросил Зявкин. А что ж, отлично, Николаев, накинув на плечи кожаную куртку, присел к столу. Итак, Что у нас есть? Без малого Феде, ничего. Глава 1. Его высокоблагородие Исаул Филатов. Исаул Филатов умел владеть собой. Последние годы, полные всяких привратностей судьбы, усилили это качество. Поэтому, когда в дом, где он остановился на ночлег в станице Пашковской, что около Екатеринодара, ранним утром ворвали вооружённые люди, Исаул быстро оценил обстановку и не стал сопротивляться. "А ну вставай", сказал ему немолодовый человек в штатском пальто, подпоясанном офицерским ремнём. Исаул не спеша сел в постели. "Позвольте", мирно начал он, "по какому праву но будете разговаривать?" выступил из-за спины пожилой, а молодое страносы поренюк в золотаном полушубке. Документы и оружие есть? Он нетерпеливо качнул в сторону Исаула штыком австрийской винтовки. Старший отстранило его. Мы из чрезвычайной комиссии из Екатериндара, сказал он. Из ЧК, значит. Документы у вас имеются? Исаул нашёл в себе силы вежливо улыбнуться. Прошу, сказал он и быстро достал бумажник. — Сделайте милость, уполномоченный окрпрода Филимонов. Командирован, значит, из Ростова по делам службы для выяснения, так сказать. Оружие имеется. Винтовка все еще смотрела на Исаула. Он раздумывал всего несколько секунд. — В целях самообороны, — сказал он, доставая из-под подушки кольт, — сами знаете, такое время. — Так, — сказал старший чекист, — «Ну-ка, Петро, посмотри, нет ли там еще чего?» Молодой посмотрел на подушку, ощупал лежавшую рядом одежду. «Да вроде больше ничего», — сказал он. «Вставай, одевайся», — снова повторил пожилой, и только теперь развернул сложенную в четверо бумажку, переданную ему и Саулом. «Товарищ Филимонов, стало быть!» Он положил бумагу в карман. «Ну, хорошо, там разберемся». Исаул уже ощутил в себе знакомый прилив энергии, который непременно охватывал его всякий раз, когда нависала опасность. Он не сомневался, что опасность была, но насколько она серьёзна? Строгая тайна и конспирация окружали его поездку в Екатеринодар с поручением подпольного Ростовского центра Объединённой русской армии ОРА. Документы абсолютно надёжны, может быть, всё это только случайная проверка. Руки вверх, скомандовали ему. Выходи. Он прошёл с поднятыми руками через соседнюю комнату, где у стены, сливаясь с цветом лица с её серыми обоями, стояли на смертный перепуганные поповны, дочери хозяйки дома. Он слегка кивнул им и шагнул за порог, где два красноармейца уже караулили Егора Поцелуева, его старого денщика. Впрочем, сейчас он был в общении с Егором, а Кузьмой Коршуновым, кучером окрпрода на что имелся соответствующий документ. В чём же дело? мучительно раздумывал Исаул. Самое главное не поднимать шума раньше времени, всё ещё может обойтись. Здравствуйте, товарищ Коршунов, нарочито громко сказал Исаул. Что происходит? Не разговаривать, предупредил голос сзади. На просторном поповском дворе было полно людей, стояли несколько лошадей под седлами и пролетка, на которой Исаул приехал сюда. Едва Филатов ступил из дверей заднего крыльца, как воздух, словно сабельный клинок, полоснул женский крик. «Он! Он! Это кровопийца! Кат!» Исаул остановился и и медленно повернул голову в сторону кричавшей молодой женщины, которая билась в руках державших её конвойных красноармейцев. К её саулу было обращено её лицо с красным шрамом, пересекавшим его наискосок. Он посмотрел в эти неистовые, налитые тёмным гневом глаза и вспомнил. Это было летом 19 -го года, когда он со своим карательным отрядом был в усмирении в одном из сёл вблизи Анапы. Там мужики убили двух стражников казаков. И Саул помнил, как он тогда построил на площади всех жителей и сказал им, что должен был бы расстрелять всех мужиков, но что он смилуется и расстреляет только каждого десятого. Так он тогда и сделал. Там же на площади у стены лабаза. Но когда дошла очередь до молодого парня в синей рубахе, из толпы выскочила вот эта женщина. И у нее были такие же глаза, как и сейчас. И Саул ударил ее плетью. Но от крика женщины пришла в движение, скованная до этого цепенящим ужасом толпа. Люди кинулись бежать. И Саул скомандовал, и каратели со свистом бросились рубить толпу. Много было карательных операций на счету Исаула Филатова до и после этого. Но этой он не забыл. Глаза вот этой бабы преследовали его второй год, хоть и было это время полно жестокими опасными событиями. Бои на Дону, бегство в Крым, служба во Врангелевской контрразведке, потом нелегальное возвращение из-за границы под именем Филимонова. Но этих глаз он не забыл. Он это! — рвался крик. И Саул отвел глаза и криво усмехнулся. Надо иметь особые счастья, чтобы налететь теперь на эту бабу. Ну что ж, по крайней мере, меньше загадок. Он точной пружинищей походкой пошёл к пролётке. Чего их ещё возить, услышал он сзади. Порешите их здесь, обондитов. В ответ гудел знакомый голос старшего, спокойно рождая не расходитесь. От нас не уйдёт по революционному закону. Около пролётки Иесаулус связали руки, а Егора не тронули, приняв его, видимо, за настоящего кучера. Филатов сел в пролётку, рядом с ним усатый в штатском пальто, а Егор на козлы. Небольшой отряд сопровождавших вскочил на коней, и они двинулись из станицы. Куда же меня везут? спросил наконец Саул. Увидишь, ответил чекист и обращаясь к правившему лошадьми Егору, добавил: "А ты давай побыстрее, товарищ. Как тебя зовут?" "Кузьма", откликнулся Егор. "Вот Кузьма, давай побыстрее". За станицей Пашковской после часовни начинался спуск к реке. Недавнее оттепель и ночной мороз сделали своё. Пригорок отблескивал ледяной коркой, будто специально политый. Всадники, ехавшие впереди, сдержали коней и тяжелая пролетка обогнала их. Вдоль прибрежного лозняка шел плотный укатанный путь. Егор хлестнул лошадей. Связанный Исаул упал на чекиста, придавив его к спинке сиденья. Пролетка резко рванулась вперед. Лихо засвистев лошадям, Егор со звериной гибкостью бывалого всадника перегнулся с козил и обрушил страшный удар тяжелого шкворня, на голову человека в штатском пальто. Подвинувшись в сторону, Исаул выбросил тело на дорогу. Лошади понеслись ещё быстрее. Сзади скользили по обледеневшему спуску конные красноармейцы. Казалось, не зря 6 лет держал при себе Исаул Филатов, казака Поцелуева. Держал строго, но разрешал и кое-какие вольности а совсем недавно вызволил его больного с острова около Константинополя, откуда не думал уж поцелуев вытяжевым. Вызволил, чтобы взять с собой в нелегальную поездку в Россию. Уйдём в ваше высокоблагородие, ей-богу, уйдём, крикнул Егор. Разрежь верёвку на руках, прохрипел Исаул. Вытащив нож, Егор повернулся к нему. Трохи подвиньтесь, сказал он. Ваше высоко И вдруг упал на Исаула, заливая его липкой тёплой кровью. Выстрел Филатов услышал потом, а может быть, это были другие выстрелы. Лошади, потеряв управление, понесли, но скоро правая упала, сломав дышло, пролётка перевернулась, и Исаул полетел на дорогу, сильно ударившись об неё головой. Он пришёл в себя в тюремном госпитале в Екатеринодаре около его кроватчик, как тогда в станице Пашковской, сновах стоял стороносы парень. Очнулся, спросил он, увидев, что Исаул открыл глаза: "Ну теперь мы с тобой поговорим, сволочь. Ты нам за Никандрова гад ответишь". Исаул стиснул зубы. На следствии он отказался отвечать на вопросы. Ну его ответы не очень собственные были нужны. Жители рыбачьего посёлка Укалаана, который, оказывается, назывался Вторая Рота, опознали его, а факт убийства чекиста Никантрово был на лицо. Поэтому революционный трибунал через неделю после того мартовского дня вынес приговор расстрелять бывшего Исаула Ивановича Филатова как белого карателя и убийцу. Выслушав краткий приговор, Исаул посмотрел в лица сидевших перед ним судей. Грубые, обветренные лица солдат, каких он бесчисленное количество раз видел в строю, посылал на смерть, какие на протяжении всей его 32-летней жизни обращались к нему с почтительным вниманием. Теперь же они решали вопрос его жизни. Филатову очень хотелось бы сказать своим судьям, что когда на эту землю придет барон Врангель, В союзе с англичанами, с чёртом, с дьяволом он утопит в крови всех, кто посмел поднять руки на своих господ. Ну и Саул Филатов ничего этого не сказал. Он кашлянул и внезапно охрипшим голосом произнёс: "Если бы ваши хамские морды попались бы мне, я бы вас четвертовал". "Уведите осуждённого", спокойно сказал председатель трибунала. И Саул Филатов сохраняя твёрдую уверенность в том, что он будет отомщён, отправился в камеру смертников ожидать приведения приговора в исполнение. А помилования он не просил. Глава вторая. Без малого ничего. Они, брат, в берёульки с нами играть не собираются, говорил Николаев, миря шагами свой кабинет почти пустой но засланные неизвестно откуда взявшимся здесь и стёртым ковром ясно, что эти налёты, ограбления, покушения, с которыми мы имели дело в последние месяцы это пока цветочки. Подготовить новый десант вот их главная задача. Сколько бы мы ни ловили этих недобитых Деникинцев, сколько бы ни разгоняли банд, угроза не минует, пока существует у нас под носом этот их штаб пока у них есть связь с Врангелем в Софии. Николаев остановился перед Фёдором Зявкиным, сидевшим у стола. Вот ты, Фёдор, как руководитель Дончика, можешь сказать, что на сегодня среди масс казачества есть антисоветское настроение. Фёдор, молодой широкоплечий человек с тёмными, ровно подстриженными усами, провёл ладонью по широкому лбу. Умные тёмные глаза его, обведённые синими кругами от вечного недосыпания, остро смотрели за окно. "Нет", сказал он и отрицательно покачал головой. "Нет таких настроений у москозачества. После отмены развёрстки и трудовой казак целиком за нас, да и воевать людям надоело". "Вот", сказал Николаев правильно. "Ну теперь смотри, Приезжает в столицу бывший царский генерал. Выстраивает сбор казаков и говорит: "Братье казаки, мол, так и так, отечество в роде в опасности", ну и несёт дальше всякой высокой патриотической слова. Человек 30-100 поднимет наконец: "Это же факт, Фёдор", поднимет Зявкин встал. "Что ты меня всё агитируешь, Николай Николаевич?" Эту обстановку я не хуже тебя знаю. Ты мне вот что лучше скажи. У Белого подполья многолетний опыт, там и контрразведка, и охранка, а у наших сотрудников... Федор зашагал по кабинету и задел ногой за дыру в ковре. Николаев засмеялся. Сколько раз просил ребят, выбросьте вы эту рвань из кабинет. Они помолчали. Ну так вот, вчера я опять разговаривал с Москвой, с товарищем Артузовым. Несколько дней назад он направил в помощь из Астраханской чеки одного опытного сотрудника из интиллигентов, проверенного. Об этом я знаю, не хотел раньше времени говорить тебе, ответил Николаев. Не знал, как ты отнесёшься. Поручил кому-нибудь встретить этого товарища. Да, Воронову поручил сказал Зевкин: "Пусть поселят его где-нибудь в городе. К нам этому товарищу ходить не следует, в городе его не знают и хорошо". "Ну вот", перебил его Николаев, жалуясь, что людей нет. "Ведь ты же сам прирождённый подпольщик. Спасибо белой контрразведке", улыбнулся Фёдор. Кое чему научили в 17-м, в 18-м и 19-м а людей знающих всё-таки не хватает, и этот товарищ, как его, Лошкарёв будет нам очень кстати. Николаев согласно кивнул головой. Давай расскажи, Фёдор, как у тебя с планом? Есть что-нибудь? Без малого ничего, вздохнул Зявкин, открывая папку на обложке, которой синим карандашом было написано всего одно слово: клубок. Смотрели мы «Снова все дела за последнее время», — продолжил он. «Как бы хоть за что зацепиться?» «Ты помнишь убийство в Братском переулке?» «Ну еще бы», — откликнулся Николаев. «Это же из Назаровской банды публика, так ведь их осудили уже». «Вот тогда, во время облавы, был арестован некий Попов Юрий Георгиевич. Оружие при нем было, крупная сумма в валюте, мануфактуру скупал». Выяснила, сбывший сотник состоит в банде некого Говорухина и послан в Ростов. Но ну не томи, Фёдор, сказал Николаев. Сейчас он где-нибудь расстреляли. Да нет. Николай сидит голубчик в тюрьме и пишет покаянные письма. Прочёл я их вот они. Фёдор вынул из папки небольшую пачку листов, исписанных неясными карандашными строчками. Я тебе вкратце расскажу был он сэром, это ещё в студентах, а сам сын здешнего ростовского врача. В империалистическую на фронте был, потом вернулся в Ростов, по настоянию друзей попаша примкнул к Корнилову, участник Ледяного похода. В дневнике, как он сам пишет, разочаровался, верил в Рангеля, но и тот, говорит, обманул надежды. Бросили его в Керченский десант, а после, считая, что и нового хода ему нет, он примкнул к банде этого самого Гаворухина. А в Ростов зачем заявился? спросил Николаев. Да объясняет, понимаешь, что послали его за мануфактурой, мол, оборвались казачки. Валюту получил от самого Говорухина. Я допросил его ещё раз. Похоже, что ничего не скрывает. Я его спросил: "И как же это не совестно вам, офицеру, тряпки скупать?" Эх, говорит комиссар, мне бы только в Ростов. Одичал я в камышах и ещё рассчитывал, что за границу удастся уйти. Ну, за границу это не так просто, если вы одиночку, возразил Николаев. Обещала ему тут помочь одна особа, некая Анна Семёновна Галкина. Фёдор открыл следующую страничку в папке. Анна Семёновна Галкина, бывший медицинская сестра в госпитале, где работал попаша Попова, живёт между прочим рядом с нами, на Малой Садовой. Вот она и сказала сотнику, что есть у неё связи с надёжными людьми, которые могут из-за границу отправить и ещё многое что сделать. Так-так. Николаев заинтересованно присел к столу. А что за люди? Попов говорит, будто у него создалось впечатление, что Галкина связана с какой-то организацией. Однажды встретил у неё и Саула Филатова, про которого слышал, что тот состоит в каком-то подпольном штабе. Попробую установить, пока не знаю ничего. Вот я и думаю, что от этой Галкиной должна быть какая-то цепочка. А в дверь постучали. Секретарь Николаева заглянула в кабинет. "Здесь товарищ Воронов", сказала она. "Разыскивает вас Фёдор Михайлович. Говорит по срочному делу". Я ему сказала, что вы заняты, но он секретарша пожала плечкami, не найдя нужного слова. А за спиной у неё уже виднелась кудрявая голова сотрудника разведки Дончика Павла Воронова. Вот же здесь он, сказал Воронов, осторожно отстраняя секретаршу. Говорю же срочно. Николаев примирительно махнул рукой. Ну, заходи, заходи, что там стряслось? Павел Воронов втиснулся, наконец, всей своей могучей фигурой в кабинет. Был он в штатском пиджаке, новеньких синих галифе, английского покроя. Крепкие ноги бывалого кавалериста туго обтягивали блестящие кожаные краги. — Посмотри на него, — сказал Николаев, — не дать не взять спекулянт с черного рынка. — Только ты, Воронов, чуб свой подстриг бы, что ли, ведь в приличном обществе приходится бывать. Но Воронов оставил эти слова без внимания. "Это что же?" сказал он без всяких предисловий. "Вроде насмешка над нами получается. Встретил я сегодня этого нового сотрудника, думал, действительно товарищ опытный, а это да я я не знаю". Воронов на секунду остановился и решительно сказал: "Это хлюст какой-то и только к тому ж птенец, я его пальцем одним зашибу. А вот это не рекомендую". — вдруг перебил его Зявкин. — Тебе самому-то сколько лет? — Двадцать пять, — ответил Ворнов. — Ну, значит, вы с ним почти одногодки. — Я Лошкарева немного знаю. Молодой, но крепкий коммунист. — Правда, внешне действительно похож на офицерика, — сказал Николаев. — Где поселили его? — На Торговой улице. — Сам-то хоть не появлялся там, — спросил Зявкин. — Но обижаете меня, Федор Михайлович. — Ну, хорошо. — Ну, хорошо. А что касается Лшкарёва Павла, то внешность тут ни причём. Тебе как разведчику пора бы это понимать. Да ведь обидно, Фёдор Михайлович. Значит, мы вроде своими силами не можем справиться, не доверяют нам, криво улыбнулся Воронов. Николай Фришитно поднялся со своего места. Ты вот что-то говоришь, Воронов, сказал он. Говори да не заговаривайся. Ежели бы тебе не доверяли, так ты бы здесь и не был. Неужели тебе не ясно, что для этой операции нужен человек, которого в городе никто не знает? Воронов в сомнении покачал головой. "Не знаю", сказал он, "только очень уж он какой-то хлипкий, интеллигент одним словом. И вообще не внушает". "Чего он тебе не внушает?" спросил Зявкин. "Этот парень, если хочешь знать, с малых лет на подпольную работу" такой, как он один, батальон на Красной армии стоит. Ты вот что, Павел, назначь ему Веру Сергеевну для связи с нами. Ни сам, ни твои ребята около Лашкарёва вертеться не должны. Он пусть пока делает, что знает. Веру я проинструктирую сегодня же. Встретимся с ней за Доном. Обеспечишь это дело. Но ну, сейчас пока садись и послушай. Воронов вздохнул и всё ещё не согнав с лица недовольное выражение, присел к старой креслу. Всё, о чём Зявкин докладывал Николаеву, было в общих чертах ему знакомо. Он сам не далее как 2 дня назад разговаривал с сотником Поповым. Павел был уверен, что Галкина это действительно начало какой-то скрытой цепочки, которая тянется к центру Белогордейского подполья. Будь в его власти, он то чуже арестовал бы Галкину, устроил бы ей очную ставку с Поповым или хотя бы установил за ней тщательное наблюдение. Вот пока и всё, закончил свой доклад Фёдор Зявкин. Как видишь, Николай Николаевич, сведения у нас не богатые, но зацепиться есть за что. Они просовещались ещё минут 40. Ворнов почти не вмешивался. Только один раз, когда услышал, что с Галкиной не следует пока ничего предпринимать, он запротестовал. Так она же избежит, вкроется. Вот ежели напугаем её, то тогда непременно сбежит, сказал в ответ Николаев. Учти, учти, Павел, что вокруг нас не гимназисты ходят, а господа контрразведчики этих. На Микини не проведёшь, они клевать не станут. — Уверен, что они и за тобой смотрят не первый месяц. — Вот мы и дадим им не Мекину, а зернышко, — вставил Зявкин, — и пускай клюют. — Но помяните мое слово. — Это, мадам, смоется, — угрюмо сказал Воронов. На том разговор и закончился. Глава третья. Корнет Бахарев — невольник чести. Перед четырьмя дня чекистом действительно пришлось вспомнить слова Воронова. Под вечер он угрюмо и злой пришёл в кабинет Зявкина. Сел, не спеша закурил и только тогда, глядя прямо в глаза председателю чека, сказал: Так вот, сбежала Мадам Галкина и вешички оставила. Сбежала. Зявкин широкой ладонью потёр себе щёку и далеко ну адрес, к сожалению, не оставил, а ведь говорил же я, упустим. Ай, Павел, Зявкин хитро подмигнул Воронову. А мне что-то кажется, что не сдержал ты слово. Зявкин был прав. Воронов за 2 дня до неожиданного исчезновения Галкиной послал своего сотрудника Петю Ясенкова выяснить некоторые подробности. Ясенков был парень толковый, И разузнал, что Анна Семёновна живёт во флигеле на Малой Садовой, имеет возраст лет под 30, одинока и миловидна, ведёт себя тихо и скромно, с соседями дружбы не водит, но и не задаётся. "Она, вишли, не из простых", говорила Ясенкову бойкая дворничиха, к которой он зашёл попить чайку. "То колечко золотое продаст, то серьги, все, но не живут, как могут". Знакомы Бывают, как не бывать. Женщина-то она видная. Только это всё из госпиталя. Баршня-то раньше в госпитале была милосердной сестрой. Вот и заходить к ней знакомые из госпиталя помогают, значит, вздохнула дворничеха в заключении. Ясенков строго-настрого предупредил дворничеху, чтобы никаких разговоров об этом его визите не было. Та перекрестилась хотя Ясенков делать этого и не просил. Однако на следующий день произошли события, о которых ни Ясенков, ни дворнич, а ни сам товарищ Воронов ничего не знали. В этот день с утра Анна Семёновна чувствовала себя как-то особенно тревожно, неизвестно почему. Заваривая к завтраку морковный чай, она заметила небольшого паука, спускавшегося по окну кухни на едва видной серебристой ниточке. Паук это к письму. Вспомнила Анна Семёновна одну из примет, которые все наперечёт знала кухарка в доме её отца, полковника Семёна Николаевича Галкина. Господи, когда всё это было, и отец, и кухарка, а может быть, не было совсем? С этими мыслями она присела к чайному столику, который был одной из немногих вещей, спасённых ею из отцовского дома. Попив чаю, она будто бы успокоилась, стала собираться на базар. Может быть, опять удастся встретить того грека. Он, пожалуй, лучше всех платит за золото. Анна Семёновна надела скромное пальто, накинула на голову платок, шляпку она носить избегала, чтобы не привлекать внимания, и вышла в сенцы, которые гордо называла прихожей. На полу лежал измятый и замусоленный конверт. По всему было видно, что подсунули его под дверь ночью или рано утром. С замирающим сердцем вот он поук. Она разорвала его. Почерк был ей хорошо знаком. Дорогоценная Аня, шлю привет и целую крепко, прочла она. Аня, меня на днях расстреляют. Напиши домой сообщи, где мы золото, а часть можешь себе оставить, ту, что у тебя. Карточек моих дома много. Выбери себе на память. Целую, вечно. И прости. Иван Филатов. Анна Семёновна присела на хозяинский сундук, стоявший в углу прихожей. Её изящная муфточка покатилась на пол. Боже мой! Иван арестован. Его расстреляют, может быть, расстреляли уже, когда написано это письмо. Она снова посмотрела на записку. В углу стояли едва заметные буквы Екатерина Дар 29 марта. Прошла целая неделя, так что она, возможно, держит в руках записку покойника. Анна Семёновна вошла обратно в комнату, медленно сняла с себя пальто. Одна мысль была неотвязной: за что именно арестовали Ивана? Если это связано с теми поручениями, которые она передавала ему, то Она живо представила себе, как в эту её тихую полутёмную комнату врываются пьяные солдаты. В том, что они будут пьяны, она почему-то не сомневалась. Её хватают и увозят туда, в большой дом на Садовой. Но, может быть, что-нибудь другое, тогда золото. Она знала, где хранится большая часть Филатовского золота в станице Новоминской у одного верного человека. Тот, конечно, не захочет отдавать, но у нее есть средство подействовать. Анна Семеновна прошлась по комнате и внезапно вздрогнула. За дверью послышался шум. Схватив с комода сумочку, в которой у нее лежал маленький вороненый браунинг, она стиснула его у груди, не в силах пошевелиться. Тихо. Должна быть кошка. И тут... Новый кошмар свалился на неё. В углу мелькнула какая-то тень. И прежде чем она сообразила, что это её собственное отражение в зеркале, её уже била нервная лихорадка. Она вплотную подошла к зеркалу. На неё в упор смотрело бледное лицо с близко поставленными к переносице тёмными глазами. Лицо казалось ещё бледнее от тёмных волос, свисавших на плечи. — Нет, так с ума можно сойти, — сказала Анна Семеновна вслух, и сама не узнала своего голоса. Она решительно подошла к комоду. В углу самого нижнего ящика ее пальцы нащупали большую аптекарскую склянку. Открыв притертую стеклянную пробку, она брызнула содержимым на тонкий платок. По комнате поплыл острый запах эфира. К эфиру... Анна Семёновна привыкла ещё будучи сестрой милосердия в Деникинском госпитале и теперь не жалела на него даже филатовского золота. В этот раз ей пришлось применить солидную дозу, прежде чем в водорманной голове не поплыло всё вместе: паук, золото, Иван и знакомое тонкое лицо старика с седыми букенбардами. "Готовы ли вы принести себя в жертву во имя уничтожения большевизма?" спрашивал старик как подкошенная, Анна рухнула на кровать, стоявшую за ширмой. Сон вырвал её из действительности. Проснулся она в полной темноте от настойчивого стука в дверь. Не вспомнив ещё ничего, она зажгла лампу, держась за стену, дошла до двери и открыла. Перед ней стоял человек в зеленоватом и тонко в английского сукна казакине, отороченном барашком, в казачьей кубанке который как-то не шла к его интеллигентному молодому лицу с тонкими тёмными усиками. Лицо его, а не Семён, показалось знакомым, только она никак не могла вспомнить, где и когда именно его видела. Прошу прощения, я не сударня, сказал молодой человек. Могу ли я видеть Анну Семёновну Галкину? Голос пришедшего и свежий воздух, ворвавшийся в дверь, вернули Анне Семённой реальность происходящего. "Входить", сказала она. "Галкина это я. С кем имею честь?" Молодой человек не спешил отвечать. Он шагнул через порог в комнату, потянув несколько раз носом, повернулся к Анне Семёновне, всё ещё стоявшей у двери с лампой в руках, и сказал: "Эфир им изволили баловаться, сударня, не одобряю". Он на Семёновне в голове гудел, а развязность же незнакомца кончать навывила её язык от спинения. То, вам за дело до этого, раздражённо сказала она и прибавила огня в лампе. И вообще, прошу назвать себя. Моё имя незнакомо вам, ответил нежданный гость. А насчёт эфира это я так из медицинских соображений, необычайно вредно. Говорите, что вам надо? Уже не на шутку разозлилась Анна Семёновна. Изволь. Молодой человек пожал плечами. Прочтите вот это письмо. И он протянул ей сложенный в четверть лист бумаги. Боже мой, опять письмо. Анна Семёновна с трудом поставила лампу на стол и присела рядом. Дорогая Аннет, человек, который принесёт тебе это письмо, заслуживает всякого доверия и уважения. Он многое уже совершил для общего дела. Доверься ему, и вместе вам удастся облегчить мою судьбу. Прошу тебя об этом в память о папе. Любящий тебя Юрий. В голове у Анны Семёновны был какой-то сумбур. Иван Филатов, теперь Жорж Попов. Она знала, что Жорж полтора месяца назад был арестован. Теперь же они как бы объединились в её представлении. Она ощутила странное и таинственное чувство, какое бывало у неё в давние годы на спиритических сеансах. "Нет, я всё-таки где-то видела его", подумала она, глядя на пришельца, а вслух сказала: "Кто вам дал это письмо?" "Позвольте прежде представиться. Корнет Бахарев, Борис Александрович". Он слегка поклонился, показав ровный, как по ниточке пробор в тёмных волосах и прищёлкнул каблуками. — Письмо не дали, как вчерашнего дня, я получил из собственных рук Юрия Георгиевича. Он очень настаивал, чтоб я зашел к вам. — Но ведь он арестован? — спросила Анна Семеновна. Гость пожал плечами. — К сожалению, не он один. Мне тоже долгое время пришлось разделить с ним судьбу. Но, слава богу, значит, вы были вместе с ним. — Как же вам удалось? Она остановилась в поисках слова. «Нет, — Нет-нет сказал Бахарев: "Не волнуйтесь, я не бежал. Видите ли, когда мы с вами будем знакомы ближе", он сделал многозначительную паузу. "Я смогу подробно рассказать вам, как мне это удалось. А пока я скажу, что деньги значат кое-что и в наше время". Анна Семёновна почувствовала, что мистика тает. "Так чего же вы хотите от меня?" спросила она. Я? Недоуменно переспросил гость. Я совершенно ничего. Юрий взял с меня клятву, что я свяжусь с вами и мы вместе попытаемся вызволить его. В данном случае я невольник чести. Ах, воно вон на что? А как же вы думаете это сделать? Видите ли, у меня есть кое-какие связи, сказал Бахарев. Я мог бы Анна Семёновна задумалась, в голове у неё всё ещё не было ясности, и почему-то больше всего её занимала мысль, где она видела этого человека раньше. В томитном молчании прошло несколько минут. Потом, заметив, что гость всё ещё стоит, она сказала садиться. Собственно говоря, начал он, может быть, сотник попов питал ложные иллюзии и вы вовсе не намерен и помочь ему. В таком случае Гость сделал попытку обидеться. Нет-нет, Анна Семёновна положила руку на плечо гостя. Расскажите мне о Жорже. Она слушала давно известную ей историю Жоржа Попова, о том, как сам генерал Корнилов вручил ему награду добровольческой армии, о том, как он скрывался, потом голодал, как наконец в тюрьме непрерывно рассказывал своему товарищу о любви к ней. А сама думала совсем о другом о первом письме, полученном ею сегодня от Ивана Филатова. "Это хорошо", сказала она наконец, "хорошо, чтобы и вы, и друзья не оставляют друг друга в беде". Но она остановилась и вытерла слёзы платочком, всё ещё зажатым в кулаке. "Но, может быть, я буду непоследовательной, но есть случай более экстренный и трагичный". Она протянула Бахареву записку, полученную утром. Анна Семёновна видела, что Корнет был потрясён содержанием этого короткого послания. Он вскочил и нервно прошёлся по комнате. Иван Егорович, я много слышала о нём, ведь он служил под началом лавра Георгича Корнилова, когда вы получили это письмо сегодня. И вы всё ещё здесь, а не кажется ли вам странным, Анна Семёновна, что человек, который принёс его к вам, не счёл возможным зайти? Вам немедленно нужно переменить квартиру. Сейчас? Но ну, боже мой, куда же я пойду? Это я беру на себя. Корнет Бахрев картинно повернулся, и в свете разгоревшейся лампы Анна Семёновна внезапно узнала это лицо, вспомнила, где она его видела. Ну, конечно же, он так похож на Михаила Лермонтова. И так продолжал он Долг товарищества повелевает мне взять вашу судьбу в свои руки. Завтра утром я отправляюсь в Екатеринодар. Я не пожалею жизни, чтобы спасти Ивана, а сейчас собирайтесь. Вы будете жить в другом месте. У неё не было ни сил, ни желания возражать. Через полчаса они уже шагали по засыпавшему тревожным сном городу. Глава 4. Отрывки из двух разговоров. Ранним утром, когда апрельское солнце еще не начало как следует припекать, по ростовскому бульвару неспеша прогуливались два неприметных человека. Один из них в старом купеческом картузе, какой любили носить мелкие лавошники и приказчики, с висячими подковой усами был плотен и нетороплив. Второй, в инженерной фуражке и старом потертым пальто с бархатным воротничком, был повыше ростом, прям, чисто выбрит и опирался на полированную ясеневую трость, на которой были видны следы снятых украшений.